Глава двадцать Сниму угол в любовном треугольнике Розетта храбрилась, старалась показывать, что всё в порядке, и путешествовать с толпой чужих мужчин для неё обычное дело. Нет, умом она понимала, что с ней ничего не случится. Раз уж сам принц за неё просил, вернее приказывал, довезут, Но всё равно мужчины, они такие грубоватые, любят позубоскалить, могут обидеть просто так, мимоходом, не отдавая себе отчёта. Но она нужна Габриэле, поэтому стиснет зубы и доедет хоть с воинами, хоть с драконами. Лошадь ей выделили уже изрядно пожившую, явно мечтающую о тихой старости возле полной кормушки — тёплой конюшне. Скакать за молодыми и резвыми, с неумелым седоком на спине, ей точно не хотелось. Бедное животное передними ногами изображало рысь, а задними подпрыгивало в невообразимом прискоке. Рози и на нормальной едущей лошади держалась с трудом, а на таком аллюре выдержала только первый километр и упала. Причём вместе с лихим скакуном. Конрад охнул, спешился и принялся поднимать посылку, порученную ему принцем. Вот же не было забот. Впрочем, в случившемся он сам виноват. Надо было проверить, какую лошадь выдал ушлый конюх. Двое подчиненных помогли бедной лошадке собрать ноги и встать, и теперь она чуть покачивалась, отвесив нижнюю губу и прикрыв глаза. «Твою медь, Карамыслов Пень!» выразил общее мнение о состоянии коня командир. «Конрад, в чём дело, что случилось? О, а это что за прекрасная незнакомка?» Маг припозднился и только-только догнал отряд. «Я служанка графини Амеди», пробормотала Розетта. Его высочество велело мне ехать с ними, а там они с графиней меня заберут. «Вы упали с лошади?» «Как вы, не сильно пострадали?» «Давайте я вас осмотрю, не пугайтесь, я маг и умею лечить». Грегори спешился и подошёл к девушке. но «Ничего серьёзного, несколько синяков и пара ссадин. Я всё залечил». «Спасибо». Розе не знала, куда от смущения девать глаза. «Конрад, где вы взяли это ископаемое?» — удивился маг, разглядывая несчастное животное. «Ей же больше лет, чем моей прабабушке». «Не догадался», — смущенно развел руками командир отряда. Конюх подсуетился, сбыл с балласт. «Но эта коняга своё отскакала уже». «Снимите с неё всю сбрую, пусть идёт в луга», — посоветовал Грегори. «А девушку я могу довести на своей лошади, до ближайшего селения, где мы ей купим нового коня». «Ох, как же неудобно-то!» Розе покраснела ещё больше, хотя, казалось бы, больше некуда. «Подойдите сюда», — позвал мак Розетту и, подхватив на руки, ловко посадил в седло. Вот. Удобно? Да. Кивнула Розе, вцепившись обеими руками в луку. А как же вы сядете? Мужчина подвёл лошадь к большому валуну, встал на него и перебрался на лошадь. Ой, вам же неудобно будет. Может быть, лучше вы в седло, а я сзади? Ну да. «И вы катапультируетесь на первом же повороте», — добродушно ответил Грегори. «Сидите. Я привык ездить по-всякому, не упаду». Конрад тихо злился. Из-за лошади, которой пришлось нести двойную ношу, и ради удобства девушки пришлось сбросить скорость. Надежда скорее добраться до места назначения таяла на глазах, Тем более, что купить еще одного коня не получилось ни в первом, ни во втором селении. Нет, лошади были, но или стоили, будто у них подковы золотые, или еле таскали ноги. Конечно, его высочество деньги дал. Но кто знает, как он отнесется, если Конрад купит для служанки лошадь по цене породистого иноходца. Командир покосился на мага. Похоже, тому нравится соседство. Вот пусть и везет себе. К вечеру остановились на постоялом дворе и сытно поужинали. А потом начались трудности. Отдельной комнаты для Розетты не нашлось. Собственно, свободной оказалась всего одна комната на всю гостиницу. Конраду с подчиненными пришлось уехать на другой конец поселения, в заезжий двор для крестьян. Там вообще не было отдельных номеров. Все проезжие спали в двух больших залах в повалку на полу. Девушке это не подходило, и оставлять её одну Грегори тоже не решился. Значит, ему придётся ночевать на лавке. Грегори покачал головой. Вот же невезение. «Розетта, вы можете устроиться в комнате», — предложил он девушке. «Располагайтесь» а я переночую на лавке в коридоре. «Но так нельзя!» — ужаснулась девушка. «Мало того, что из-за меня вы терпите неудобство, путешествуя на крупе лошади, так ещё и нормально отдохнуть у вас не получится». «Я мужчина. Мне не привыкать к трудностям», — ответил Грегори. «Не можем же мы лечь в одну кровать, ведь мы не родственники». «Но мы же не собираемся ничем заниматься». Покраснев, выдала Розетта. «Будем просто спать. Считайте, что я ваша сестра». Грегори с сомнением посмотрел на девушку и перевёл взгляд на кровать. «Да, она довольно широкая, и если они лягут одетыми, то почему бы и нет? Выспаться ему на самом деле не помешает». «Хорошо», — решился маг. «Я выйду во двор». — Вернусь через полчаса. — Вам хватит времени? — Конечно. После целого дня в седле у девушки болели все мышцы, даже те, о существовании которых она не подозревала. Однако жалеть себя было некогда. Скоро вернётся этот потрясающий привлекательный маг, и ей к этому моменту лучше не просто лежать, завернувшись в одеяло, как в кокон, а крепко спать. По крайней мере, Делайте вид, что она крепко спит. Грегори вышел из помещения, дошел до конюшни, проверил, как устроился его конь. «Досталось тебе!» — погладил он бархатный нос и подсунул под губы кусочек сахара. «Потерпи! Она такая славная! Не можем же мы ее бросить без помощи!» «А на Конрада надежды мало!» Он её посадит за спину к какому-нибудь и пусть держится, как сумеет. Воин, что с него возьмёшь?» Затем мужчина вытянул из-за ворота пуговицу связняка и сжал её, представляя Себастьяна. Тот отозвался спустя пару минут. «Грегори, что-то случилось?» «Нет, просто мы так спешно расстались...» Мне показалось, что у вас ко мне было какое-то дело. — А, да, подождите, я привяжу лошадь. Раздались хлюпающие звуки, топот и фырканье. Я его искупал, и он решил пошалить, но я с ним сейчас договорюсь. Интересно, где это его высочество коня купает? Наверное, в пруду, который в парке. Или в озере, что возле болотца. «Ладно, это не суть важно Грегори терпеливо подождал, пока наследник смог вернуться к разговору. «Грегори, вы здесь?» «Да». «Вам ещё далеко до границы?» «Как дорога?» «Вы ещё в пути или уже остановились на ночлег?» «Приходится передвигаться медленнее, чем рассчитывали», — ответил маг. «Да». С час назад остановились на ночь. Вообще, дорога неплоха, но вот комнат на постоялом дворе недостаточно. Воинам вместе с командиром пришлось ехать в заезжий дом, где останавливаются селяне, а я думал, что придется ночевать на лавке. Но, к счастью, все разрешилось. Грегори не смог удержать зевоту. Простите, Ваше Величество, день был долгий и хлопотный. «Да, я понимаю. Тогда давайте лучше перенесём разговор на утро». «Я и сам вымотался», — предложил Тиан. «Скажите только одно, с девушкой всё в порядке?» «Со служанкой графини Амеди?» «Да, в полном». «Хорошо. Тогда до завтра». Принцу хотелось расспросить подробнее, но он решил, что сделает это утром. Когда Грегори вернулся в комнату, девушка уже спала, отвернувшись к стенке. Жаль, что нельзя раздеться, но ещё больше смущать девушку он не станет. Поэтому мужчина снял только камзол и тихонько, чтобы не разбудить Розетту, лёг с краю, почти сразу провалившись в сон. Пробуждение было неожиданным. Сквозь утреннюю негу... Маг почувствовал, что какая-то мухица ползает по его щеке. «Противное пернатое», — подумал мужчина и попытался вяло отмахнуться от насекомого, но его рука наткнулась на что-то восхитительно мягкое, и он открыл глаза. Розетта уютно лежала в его объятиях и мирно спала. «Боги, когда он успел так близко к ней придвинуться?» Грегори осторожно высвободил одну руку и отвёл волосы девушки, щекотавшие ему лицо. Девушка не проснулась. Умаялась вчера. Ещё бы, с непривычки столько проехать верхом. Молодая, но не юная. Сколько ей? Двадцать пять? Не сказать, что писаная красавица, но лицо приятное, милое. Хорошая, вежливая и разумная девушка. Но как бы ни было приятно держать её в объятиях, надо выбираться, ведь он не хочет смутить Розетту ещё больше. Конечно же, она будет переживать, если увидит, как они спали. Маг чуть ли не по миллиметру вытащил вторую руку и, наконец, смог отстраниться. Хм, а ведь это не она к нему под бочок подкралась, это ужасно. Он к ней присоседился. То-то ему снилось что-то хорошее. Мужчина встал, накинул камзол и вышел в прохладу утра. «Вызвать принца? Что он хотел ему сказать-то?» «Рано ещё, наверное, но попытка не пытка». «Грегори! Доброго утра!» Принц отозвался почти сразу, но говорил вполголоса: «Вы уже встаёте?» — Погоди, отойду дальше. Графиня ещё спит. — Хм, он что, заманил в свою постель графиню? Проверяет магический потенциал невесты или что там у них случилось? Как они оказались в одной постели? — О, Розетта же говорила, что принц и её хозяйка заберут девушку на границе. Его высочество сбежало из резиденции, а графиня ему зачем? «Грегори, вы собираетесь уже?» Вопрос принца прервал размышление мага. «Нет, я, похоже, первый встал. Ранняя пташка. Как и вы, Себастьян. Я бы ещё подремал, да мне графиня не дала». Начал наследник и осёкся. Я хотел сказать, что пришлось встать, чтобы не разбудить её. «Вот совпадение, и мне». — рассмеялся грек. Мне тоже пришлось уйти из кровати из-за девушки. У него такие волосы всего общекотало. Все-таки женщины во многом похожи. Что хозяйка, что госпожа. — А Конрад с воинами еще спят? — перевел разговор Тиан. — Не знаю. Они же в заезжем доме, а мы с девушкой здесь. И как это вас пустили в одну комнату? На постоялых дворах мужчину и женщину вместе поселят только если они родственники. Сказал хозяину, что мы женаты, — улыбнулся Грегори. Он даже не просил показать вязь. Видимо, шесть воинов его так впечатлили, что он был на все согласен, лишь бы не огорчить нас. — Знаешь, — резко перешел на ты себастиан мне уже пора. «А о чём вы хотели поговорить?» — забеспокоился Грегори. «Там, во дворце, вы хотели что-то мне рассказать или спросить?» «Ничего, уже ничего. Увидимся на границе, лёгкой дороге». И принц выключил связник. Грегори посмотрел на переговорную пуговицу, пожал плечами, ничего не понял и решил проведать коня, а потом вернуться в комнату и будить за Соню. Солнце поднималось, впереди ждала дорога. Восхитительное настроение, с которым проснулся наследник после разговора с Грегори, исчезло без следа. А как хорошо начался день! К утру стало прохладно, и Габриэла прижалась к нему, обняла руками, Их волосы и дыхание смешалось. Тиан неожиданно для себя испытал почти щенячий восторг, обнаружив, что голова девушки лежит у него на плече. Боги, он давно не юноша, и женщин у него было много. Но все они прошли, ничего не оставив в его душе и памяти. А эта девчонка будет какие-то странные чувства и желания». «Почему-то хочется обнять и не отпускать». Тиан внимательно посмотрел на лицо спящей девушки. Очень светлые волосы, белёсые брови и ресницы, небольшой носик, пухлые щёки. Не красавица, факт. Но всё равно, сейчас, когда расслабленно сопит у него на плече, такая милая. А какого цвета у неё глаза — Мужчина задумался, припоминая, и понял — не помнит. Сейчас девушка проснётся, обнаружит, что лежит в его объятиях, перепугается. И ему надо выбираться. Мужчина освободил руку, укрыл графиню вторым одеялом и отошёл посмотреть, как переночевал конь. Он много раз ложился с женщиной в кровать, но ни одна из них никогда не оставалась на всю ночь, Получается, сегодня он впервые утром проснулся с той, с которой заснул, и это оказалось так волнительно и уютно. И вовсе она не страшная на утро. Вернее, какая вечером была, такая и утром. Удивительная девушка. Конь отлично себя чувствовал. Принц отвел его к речке, сам поплескался, напоил лошадь, вернулся к графине И тут нагрелся связник. После разговора с Грегори Себастьян опустил руку с браслетом. Они не только прошли ритуал, но и разделили ночь, завершили брак или просто спали рядом, как он и графиня. Неужели Лея переспала с магом? Ну а что ты хотел, чтобы она ждала, когда прилетит золотой цапель когда Синника уже у нее в руках. Грегори — сильный маг, и его жена будет хорошо обеспечена. Если бы они не поссорились перед отъездом, если бы он сумел все ей объяснить, то, возможно, Лия так не поторопилась бы. Грегори тоже можно понять. Такая красивая и одаренная девушка. Если бы он знал, что Тиан сам на нее имеет виды, то, наверное, не так спешил с брачной ночью. Но и здесь виноват он, Себастьян. Надо было поговорить, всё объяснить. Как теперь дотерпеть до границы? Может быть, ещё не всё потеряно, и они не завершили ритуал? Лучик светило скользнул по носу, пощекотал глаза, и Габриэла окончательно проснулась. «Конечно, после ночёвки платье выглядело некоторым образом пожёванным, но с этим уже ничего не сделаешь. Ей придётся потерпеть». Девушка огляделась, прикидывая, чем ей в первую очередь следует заняться. Почему-то по-прежнему тянуло на подвиги, и она, воровато оглянувшись, чтобы Себастьян не смог её застать врасплох, сняла амулет, сосредоточилась сначала на земле И стихия подсказала, где можно взять приличный запас сухих веток. Потом позвала воздух, и он доставил топливо к костровищу. Графиня как сумела наломала их и сложила шалашиком, как накануне сделал принц. Дальше пришла очередь воды. Повесив котелок над ветками, Габи, еще раз оглядевшись, пригласила огонь. Но ну вот». Костер горит, котелок греется, можно и о себе позаботиться. Вернув амулет на место, графиня подхватила мыло и отправилась на речку. Какая она ловкая, всё сделала и себя не рассекретила. Над водой поднимался легкий туман, укрыв речку стёганым покрывалом и изменив пейзаж не было видно противоположного берега. Да что там, уже на расстоянии двух метров было сложно что-нибудь разглядеть. Немного поёживаясь, графиня подобрала юбки и осторожно ступила в воду. Умываться у самого берега не хотелось, наверняка подальше вода более чистая. Шаг, ещё и ещё. Вода слегка прикрыла голени, и Габи подвернула края юбки ещё выше и и зашла по колено. «Ну, вот здесь она и умоется». Вода ободрила. Но странно. Поначалу речка показалась холоднее воздуха. Но постепенно ноги отогревались и привыкали к температуре. И теперь уже девушке казалось, что вода вполне себе тёплая. Она несколько раз зачерпнула обеими руками, вспомнила, что мыло оставила на берегу и сама над собой рассмеялась. «Не дать что поделаешь? Ладно, руки с мылом она помоет у берега». Кстати, отошла она метра на три, но края берега не видно. Девушка стоит среди молочной реки в клочках тумана. Почему-то обострился слух, или ей это просто кажется? Резкий всплеск заставил её вздрогнуть. «Вот же, дурёха! Это, наверное, рыба!» Габриэла вспомнила, как в детстве ей объяснял поварёнок, что рыба хорошо ловится по утрам, когда кормится и играет. Она тогда встала рано, убежала в сад и встретила возвращающегося с рыбалки паренька. «Тим, кажется...» «Да, Тим!» Он показал ей ведёрко, в котором плескались караси, и на её просьбу в следующий раз взять с собой ответил, что тогда и придётся выйти перед рассветом. «Конечно, это рыба!» Успокоившись, девушка ещё несколько раз плеснула в лицо и повернулась в сторону берега, как вдруг что-то задело её ногу. Габриэла взвизгнула и шарахнулась, попав в яму и размахивая руками в попытке нащупать дно. От неожиданности и испуга она забыла, что умеет плавать, а до берега, метра три, не больше. К тому же что-то большое ещё раз проплыло мимо и снова чиркнуло по её бедру. Барахтаясь, графиня потеряла ориентиры и вместо того, чтобы выплывать к берегу, резво погребла к середине речки. Тиан услышал плеск, потом вскрик и насторожился. Плеск продолжался, но девушка больше не кричала. Померещилась. Он прошёл к лагерю, обнаружил горящий котёл с закипающей водой, подкинул веток и в очередной раз подивился разумности и хозяйственности временной невесты. Видимо, она пошла умываться. Всё-таки надо проверить, как она. С утра упал туман и держался плотной завесой по поверхности реки. Вдруг... Она испугается или ещё что? Чем ближе принц подходил к реке, тем резче и громче доносились звуки. Она что, купаться решила? Сумасшедшая. Когда мужчина вскочил на берег, то сквозь клочки начинающего таять тумана увидел, что графиня барахтается метрах в шести-семи от берега. «Миледи!» — крикнул Себастьян. «Вы плывете не в ту сторону! Повернитесь и гребите сюда!» Дальнейшее произошло мгновенно. Девушка попыталась повернуть на звук его голоса, и тут же рядом с ней вынырнула голова большого водяного ящера, ухватила добычу и утянула ее под воду. Боги, только не это! Себастьян, как был в одежде, бросился в реку. В несколько взмахов доплыл до места, где последний раз видел графиню, и нырнул. Он раз за разом обшаривал дно и пытался разглядеть сквозь толщу воды, в какую сторону чудовище потащило его невесту. Как такое большое животное и не слишком большая, но сопротивляющаяся добыча могли исчезнуть за несколько секунд? Воздух закончился, и ему пришлось всплыть. Туман почти рассеялся, и перед глазами принца предстала картина спокойной глади, временами нарушаемая игриво выпрыгивающими из воды рыбами. Утянул вниз по течению, вверх по течению. Себастьян метался по берегу, потом опомнился и отправил поиск, но тот вернулся ни с чем. Ничто, кроме забытого на берегу куска мыла, не напоминало, что еще десять минут тому назад здесь была девушка. Тиан снова вернулся в воду, соорудил из воздуха кокон вокруг головы и принялся методично обшаривать реку. Минуты текли, плавно перешли сначала в полчаса, потом в час, полтора, два. Никакой зацепки. Принц изучил рельеф дна реки лучше, чем собственную кровать, и даже запомнил в лицо некоторых рыб, но ничего не нашел. Обессиленный физически и раздавленный морально, принц буквально выполз на берег и упал. Он не смог ее найти, не смог спасти. Какой он после этого будущий король, если даже доверившуюся ему девушку не сумел сохранить? Он же вчера здесь купался, купал лошадь и не почувствовал никого крупнее щуги. Откуда взялся ящер? Лея вышла замуж за Грегори. Она теперь не пропадёт. А он... Он погубил графиню Амеди. И ему ничего не остаётся, как забыть про мечту об учёбе в заграничном университете, с повинной головой вернуться в резиденцию и безропотно пойти на ритуал стой какую выберет ему бабушка и отец. И всю жизнь вспоминать доверчиво прижавшуюся к плечу белокурую головку и нежный аромат чудесной девушки, которую он не сберег. Мужчина вскочил на ноги, поднял голову к небу, сжал кулаки и заорал, выплескивая в крики, сжигавшие его боль и отчаяние. Вместе со звуком откуда-то из глубины души поднималась жгучая волна. Она копилась, дрожала от еле сдерживаемой ярости и, наконец, вырвалась наружу, опалив волосы и одежду, прошлась ураганом по берегу, полыхнула над гладью реки, дотянувшись до другого берега. Тиан растерянно посмотрел на остатки рубашки, на выжженную прибрежную полосу перевел взгляд на горевшее на том берегу дерево и просто осел на песок. У него пробудился огонь. Как же он этому обрадовался бы, если бы не страшная гибель девушки. А сейчас огонь? Ну и что? Принц машинально попробовал вызвать новую стихию, И она радостно отозвалась, пробежав по руке и собравшись в пульсар, а потом послушно втянулась и затихла. «Габриэлла!» — простонал мужчина. «Я не хотел, чтобы все случилось так. Если бы я мог все исправить! Боги! Ладно, накажите меня! Но ее-то за что?» Сбоку, с реки, раздался сильный всплеск, Тиан повернул голову и застыл, забыв закрыть рот. К берегу плыл ящер, а на его спине сидела мокрая, но внешне совершенно невредимая графиня. Рептилия ткнулась головой в песок, девушка встала, шагнула в воду, перешла на берег, обернулась к чудовищу, и ящер развернулся и через несколько секунд скрылся в глубине. «Очень горячего отвара хочется», — проговорила Габриэла. «Костер, наверное, уже прогорел?» «Ты... ты откуда?» — отмер принц и судорожно вдохнул. «Я... ты... что вообще произошло? Я два часа ползал по дну реки, пытаясь тебя найти». Его принимала моя тьма. — мрачно ответила графиня. Я умывалась и нечаянно выпустила клочок. Это слуга тьмы. Его прежняя хозяйка умерла много лет назад, и с тех пор он голодал и уже почти отчаялся найти нового хозяина. Он утащил меня в свою пещеру, там, на дне реки, в расселине. Я даже не успела толком испугаться, как очутилась в уютном убежище, где сухо и полно воздуха. Он был такой несчастный и одинокий, такой голодный, что мне пришлось сначала его накормить и только потом приказать вернуть меня назад. Когда он схватил меня за руку, то немного прокусил кожу, и моя кровь попала ему в пасть. Теперь он привязан ко мне. Кайми не хотел никого пугать. Он просто слишком долго был ничей. «Кайми?» Тихим, чуть дрожащим от ярости голосом переспросил Тиан. — И чем же ты его кормила? Руки-ноги, смотрю, у тебя на месте. Рыбку ловила бедному пуфыстику И зачем было так спешить? Могла бы денёк-другой его поразвлекать. Я же никуда не денусь, и чего мне переживать, да? — Себастьян, — расстроенно ответила Габи, — Я не знала, сколько прошло времени. Мне показалось полчаса максимум. Я кормила его тьмой, и поскольку он долго не получал пищи, мне пришлось давать ее Кайме по небольшому кусочку за раз. «Бедняжка Кайме!» Принц метал взглядом молнии, причем в прямом и переносном смысле. «Ваше Высочество, вы сейчас подпалите и меняя себя!» — Уймите стихию! — проговорила графиня и ахнула. — У вас пробудился огонь! — Мы опять на «вы»? — потихоньку остывая, пробурчал принц. — Милая графиня, поведайте мне, пожалуйста, когда вы собирались рассказать мне про тьму, или это уже произошло, просто у меня скверная память. И, кстати, напомните заодно когда я успел рассказать вам про мой огонь. Габи потупилась и тяжело вздохнула. «Разве наличие тьмы имеет какое-нибудь значение для наших планов?» «По большому счёту, нет. Но если рассматривать ситуацию подетально, то меня очень интересует этот факт. Давно она проснулась. Какие ещё сюрпризы вы от меня скрываете?» «Себастьян, может быть, мы дойдём до костра?» Я промокла, замёрзла и проголодалась. Принц поперхнулся и окинул девушку взглядом. «На самом деле, платье мокрое. Этак и простыть недолго». «Вчера вы отлично справились с сушкой вещей», — заметил он. «А сегодня разучились?» «Простите, забыла». Чуть не плача, Габи отвернулась, пустила воздух и стала ждать, когда платье высохнет. Но тут её обдало горячим потоком, и она сразу согрелась, а одежда вмиг стала сухой. «Это я должен просить прощения», — буркнул принц и подал графине руку. «Пойдём к костру, к чёрту церемонии!» Выпьем горячего отвара, поедим, и ты расскажешь мне все свои секреты. — Спасибо, что быстро меня высушили, — поблагодарила Габриэла. Тиан сам разжёг костёр, добавил воды в котелок, перенёс к костру одеяло и пригласил Габи на него сесть. Еле они молча. И когда оба насытились, мужчина внимательно посмотрел на спутницу и повторил свои вопросы. «Габриэла, расскажи, как давно у тебя тьма? Перечисли, чем ты еще владеешь?» «Тьма у меня совсем недавно, буквально два дня», — со вздохом начала графиня. В день танцевального испытания после завтрака Сваха заставила служанок меня держать и насильно меня умыть на глазах всех кандидаток. Я очень обиделась и рассердилась, и когда вернулась в свои комнаты, то продолжала злиться, и у меня проснулась тьма. — Да, я уже слышал, что выкинула Сваха. Она обязательно получит наказание за такое обращение с моей невестой. — Хорошо, с тьмой разобрались. — Почти но остальное может подождать. «Какие у тебя есть стихии?» «Проверка выявила огонь, воздух и воду». «Они есть», — ответила Габи, гадая упоминать землю или принц перетопчется. «Хорошо. Значит, огонь, вода, воздух и отдельно тьма». «Да». Про землю девушка решила не говорить. Ну, раз принц не знает, то её будто и нет. Мало ли, вдруг он решит, что такую невесту надо в постоянные жёны, а не во временные. Ты знаешь, что тьмы даже у Верховного и Короля нет. Этот дар проявляется очень редко, ещё реже, чем рождаются полностихийники. Если бы Король узнал то лично сам поперёк границы бы лёг, — усмехнулся Тиан. — И что мне теперь делать? Габриэла храбрилась, но голос предательски подрагивал. — Помочь быстрее собрать вещи, сесть на лошадь и продолжить путь, — улыбнулся принц. — Прости, что накричал. Я очень за тебя испугался, думал, что ты погибла. А ты прости, что я не сразу вернулась. Кстати, надо передать Кайме, куда мы держим путь. Он переплывёт туда же. Он не сможет теперь без меня. Чудесно. Мы ещё даже не поженились, зато уже успели обзавестись домашним животным. Если так дальше дело пойдёт, боюсь предположить, с какими ещё приобретениями мы доберёмся до границы. Да... «Ещё на один вопрос ты забыла ответить. Откуда знаешь, что у меня до сегодняшнего дня не было огня? Эта информация известна только семье и нескольким доверенным магам». Случайно услышала. Мне пришлось спрятаться за занавеской, а мимо проходило её величество, вдовствующая королева. Она с кем-то разговаривала об этом, что у принца нет огня, и его надо отобрать у жены». «Случайно?» Принц с сомнением посмотрел на девушку. «Боюсь спросить, где висит эта занавеска, потому что бабушка точно не посещает крыло невест». Габриэла дернулась. «Вот же дура! Не могла соврать!» «Ладно», — продолжил принц. «Огонь пробудился. Теперь эта информация ничего не стоит. Собираемся...» И едем дальше. Сегодня в резиденции уже точно обнаружили наше исчезновение, поэтому у нас осталось не так много времени. Пока графиня полоскала котелок и общалась с милашкой Кайми, Тиан вызвал Грегори. «Грег, у вас всё нормально?» «Да, вполне», — тихо отозвался маг. «Что-то случилось?» «Почему шёпотом?» «Малышка заснула. Не хочу будить!» — вполголоса проворковал мужчина. «Хм, что-то второй раз связываюсь, и она второй раз у вас спит!» — Тиан сжал кулаки, представляя причину такой сонливости Лии. «Я спросить хотел. Вы что-нибудь слышали о магах, владеющих тьмой?» Девочка устала и переволновалась, а теперь на лошади её укачала. Пусть спит, пока есть возможность. — Что вы спросили? Маги тьмы? — Да, — скрипнул зубами принц. — Слышали что-нибудь интересное? — Немного, — подумав, ответил Грегори. Тьма никогда не идёт одна. Всегда в компании со светом, а свет — с тьмой. То есть, если у мага есть одно, то рано или поздно появится другое. «Могу я поинтересоваться, почему вы спрашиваете?» Просто вдруг пришло в голову. «Вам до границы далеко?» «Будем завтра утром». «Тогда до встречи». Тиан залил костёр, заседлал коня, привязал к седлу сумку с вещами и продуктами и сам сел в седло. Габриэла спокойно наблюдала, ожидая, куда он посадит её. «Подойди поближе», — позвал принц. Девушка подошла, и он, наклонившись, легко подхватил её и усадил опять боком. В процессе рука немного соскользнула, и принц с удивлением ощутил под ней приятное полушарие. «Хм, занятно. Смотришь плоско, щупаешь — неплохие объёмы». Кажется, графиня на самом деле полна сюрпризов. Больше ничего неожиданного не произошло, и путники благополучно ехали до вечера. Поели сами. Габриэла сходила к озеру, возле которого они остановились, покормила кайме Принц настоял присутствовать при процессе, но затем девушка его выгнала за кусты и велела не подсматривать. Она опять купалась и полоскала одежду. Себастьян еле дождался, когда графиня угомонится и заснёт. Лёг рядом, прислушался. Точно ли спит? Подождался полчаса, и когда убедился, что сон Габриэла на самом деле глубок, осторожно протянул руки. Девушка лежала на боку, спиной к нему. Но принцу удалось ощутить, что, вопреки визуализации, Грудь у графини есть и весьма соблазнительная. После изыскательных манипуляций Тиан надолго задумался. Выходит, девушка носит личину. Наверное, это вот та цепочка. Искушение снять и посмотреть, как Габриэла выглядит на самом деле, было велико, Но Тиан смог удержаться. В конце концов, завтра их ждёт ритуал. В храме же ни один амулет, в том числе и его отвод, не действует, так что он просто наберётся терпения. Завтра он увидит, что прячет от всех графиня.